Даже фараон не смог скрыть нетерпением. «Говори, вельможа тан, которого люди теперь знают под именем акгора гора назови этого человека. Дай мне имя, чтобы и на него обрушился гнев фараона». «Он скрывается под именем Ак-Сета», — выкрикнул Тан, — «и позорные дела его сравнимы лишь с делами брата, бога тьмы».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 Величие Египта, я Шуфти, — ответил тот. Раньше я был князем сорокопутов, пока акгор не разогнал и не перебил мой клан у города Галлала. Говорит царю, кто твой повелитель, — потребовал Тан. Ак-Сет был моим повелителем, — ответил Шуфти. Я принес клятву кровной верности ак и платил ему четверть всего награбленного. За это ак защищал меня от сил закона